Дневник хреновых свиданий. счет на 300 фунтов. На дворе декабрь 2013, я на третьем свидании с симпатичным предпринимателем, которого нашла в Тиндере. Впервые встречаюсь с кем-то настолько состоятельным, и это совершенно сбивает меня с толку. Мне кажется, он тратит на меня слишком много денег. Иногда, когда он вежливо берет счет на себя, я чувствую себя поощрённой и странным образом могущественной. Вот как все, оказывается работает во взрослых отношениях. А иногда будто разочаровываюсь в себе. Как можно было так предсказуемо растаять перед взрослым парнем с хорошей тачкой и проблемами с алкоголем, который пару раз купил тебе шампанское? Этот кошмар выливается в неконтролируемую агрессию. Конечно же, на него. «Тебе меня не купить, кричу я в ресторане Майфер после трех, в лучшем случае, бутылок вина. Я тебе не побрякушка, и я не стану винить себя за то, что нарядилась, чтобы поесть твоих лобстеров. Я сама могу их купить. Хорошо, дорогуша, покупай, оскорбляется он. И куплю, вежу я. Никаких пополам, плачу за все». Официантка приносит счет на 300 фунтов. Я иду в туалет и строчу СМСку своей соседке АДжей с просьбой перевести мне в долг 200 фунтов немедленно. 10 ноября 2016 года.